Глава 29. Тёмной магии на теле старухи Першельд не обнаружилось, как и каких-либо следов, способных указать на маньяка. Зато в вещах нашлось то самое пропавшее кольцо Эль. Грегори вынул его из кармана убитой, проверил на отпечатки пальцев, убедился, что оно пролежало в кармане незамеченным убийцей всё это время, и ополоснув, вернул Кардинес. Молча, прямо на глазах Фэрда. Начальник сжал челюсти, но не возразил и полусловом. Хоть один плюс, подозрения касательно Эль теперь окончательно не подтвердились. Потому что нужно быть не просто маньячкой, нужно быть идиоткой, чтобы убить кого-то и оставить у него при этом свои личные вещи. Кардинес также молча забрала артефакт и сунула его уже в свой карман. Бледная, растерянная. Что ж, не она одна ожидала увидеть на столе в морге кого угодно, только не старуху-соседку. «Да, Першельд была старой девой и, несмотря на свой возраст, по-прежнему девственницей, поэтому подходила под стандартный выбор жертв. Но, чёрт возьми, она владела магией. Слабой, первоуровневой, почти никакой. Почти. И всё же». «И что это значит? То, что маньяк поднимает ставки. Вот что. Что бы этот человек или эти люди не делали, они на финишной прямой. Хуже не придумаешь». Эль вызвал к себе записка из-за нуда и она ушла. Почти сразу вслед за ней из морга убрался возвоя Сеферт, и стало легче дышаться. Тело першельд забрали в холодильный шкаф в подвале. Грегори подписывал отчёт. Найлс драйл полы. «Шварк, шварк!» — пела швабра, и этот монотонный звук даже успокаивал. К сожалению, ещё и убаюкивал, и в какой-то момент Грег обнаружил, что сидит за столом с закрытыми глазами, подперев рукой голову. «Шварк, шварк!» Он встряхнулся и часто заморгал. Бросил взгляд на часы и выдохнул с облегчением. Похоже, вырубился буквально на минуту. Вон даже полы ещё не домыты. «Найлз, я закончу и пойду», — окликнул Грегори напарника. «А если Ферт скажет хоть слово «против», то тоже пойдёт, только на... далеко пойдёт, в общем». Шварканье прекратилось. «А...», -а — глубокомысленно протянул Найлз. «Ну ладно, прикрою, если что». Грег покачал головой. «Прикроет, конечно, если не будет нового трупа, который потребуется осматривать и вскрывать». Раздражение на фоне недосыпа захлестнуло волной, и он сдавил пальцами переносицу. «Спать надо больше, вот что, а то будет бегать кругами по комнате, как белка в колесе, вернее, как Эль этим утром». Честно говоря, он не был уверен, начнёт она в таком состоянии крушить мебель или разрыдается, поэтому пришлось принимать меры и останавливать зарождающуюся истерику. Потом истеричный Найлз. И вот грек уже сам на грани срыва. Какой-то истеричный день выдался А ещё смерть Першельд и неизвестная фигура в тёмном, крадущаяся ночью за Лоуфорд. Полный набор. Грегори почти успокоился. Почти. Даже дописал отчёт, сшил листы и сложил в папку. Осталось лишь тихо, мирно уйти. Он почти и ушёл. Почти. Уже снял халат и повесил его на крючок. Только взять бумаги, чтобы занести Ферду и выйти. — Слушай, я вот что подумал. Найлз снова прекратил своё бесконечное шварканье, остановился и заговорил, сложив ладони на кончике черенка швабры и с мечтательным видом уставившись в потолок. Грегори даже тоже задрал голову, проследив за его взглядом. Что он там увидел? Но на потолке не нашлось ничего неожиданного. Те же грубые мазки-краски с проглядывающими кое-где чёрными волосками, выпавшими из кисти. «Кординес такая...» найлс расплылся в совершенно блаженной улыбке и зажмурился, как кот, которого только что до отвала накормили свежим уловом. «Такая...» грек шагнув к столу, уже протянул руку к отчёту и замер буквально на середине движения. «Какая?» Голос прозвучал слишком холодно даже для него самого. Нападать с полуслова он не собирался, просто спросил. Однако напарник, улетевший в своих фантазиях куда-то на радугу, его резкого тона даже не заметил, продолжая мечтательно щуриться. «Ну, такая...» Удерживая теперь черенок швабры между подбородком и грудью, Нейлс освободил руки, чтобы изобразить ими в воздухе подобие женской фигуры. «Очень выдающейся женской фигуры, надо сказать. Имея Эль такой объём груди и бёдер на самом деле, в двери она входила бы не иначе, как бочком». «Притягательная!» Наконец определился напарник с термином и обнял свою швабру так, будто собирался прямо сейчас сделать ей непристойное предложение. Грегори скрипнул зубами. Найлз не слышал, Найлз мечтал, баюкая швабру в своих руках. «И она не кажется какой-то замудрённой», — продолжал рассуждать напарник, теперь ласково проведя ладонью по черенку сверху донизу, покуда хватило длины руки. «Без предрассудков. Как думаешь, она могла бы со мной, ну...» «Пойти на свидание», — процедил Грег сквозь зубы. «Пойти ко мне в гости». И тут напряжение дня взяло верх. Грегори подлетел к Наилзу, схватил его за грудки и тряхнул так, что швабра выпала из вмиг ослабевших рук и с глухим звуком шлёпнулась на пол. Только посмей подойти к ней с такими предложениями, ноги переломаю, предельно серьёзно предупредил Грег, приблизив своё лицо к лицу напарника так близко, что показалось, будто у того всего один глаз. Один в ужасе распахнутый глаз. О нет, Грегори не ревновал. Он просто вдруг вспомнил реакцию Эль на то, как с ней пытался сально заигрывать трактирщик. У неё тогда было такое выражение лица. «Я... я...» — испуганно проблеил Найлз. «Ты... ты чего?» И только когда руки напарника накрыли его кулаки, силясь разжать хватку, Грег выдохнул, отпустил ворот чужого халата и отступил. «Прости, я же не знал...» — продолжил оправдываться Найлз с таким видом, будто его не всего лишь встряхнули, а по крайней мере несколько раз ударили. Грегори передернул плечами и вернулся к столу. Возможно, стоило извиниться в ответ, возможно. Но раздражение никуда не исчезло, разве что немного схлынуло и притаилось, ожидая нового повода. Что там напарник не знал, Грек уточнять тоже не стал. «Не мели про неё языком!» — бросил он на прощание и, подхватив отчёт под мышку, вышел из помещения, так и не попрощавшись. В здание гильдии магов идти не хотелось, поэтому Грегори уточнил у дежурного, через выходящее на улицу окошко ушла ли уже кардинас Услышал, что ещё нет, и вернулся к Ограде. Оперся на неё плечом и принялся ждать. Не будет же зануда Вейд держать у себя целую вечность в самом-то деле. Мимо прошла пара патрульных, тёмный и светлый, Жозеф и Либдин. грек их почти не знал, только по имени. Вероятно, и они его также. Поэтому здороваться никто не спешил. Грегори проводил их взглядом, и потом ещё несколько минут тупо пялился в закрывшуюся замагами дверь. «Гильдия. Он давно не чувствовал себя там своим. Да что там, никогда не чувствовал, если на чистоту. Только раньше считал себя выше каких-то там гильдейцев А теперь многое бы отдал, чтобы стать равным тем, кого прежде называл какими-то там». Усмехнувшись собственным мыслям, Грегори покачал головой и, скрестив руки на груди, уставился себе под ноги. Поддел носком ботинка мелкий камешек, потом ещё один, Как всё, однако, меняется. Кем он видел себя в этом возрасте пару лет назад? Главным целителем центрального госпиталя, не меньше. Собственно, уже тогда начальник прочил ему свою должность. Говорил, мол, сам не молодеет. Но у Грега пока объективно мало опыта. Ещё год-два, максимум три, и всё будет. Должность, возможности, власть. Один пожар, и жизнь перевернулась с ног на голову. Да что там, совершила кульбит по косорогу и сломала позвоночник. Один пожар, одна ночь. Одна жизнь». <къем> «Грегори?» Он так задумался, что не заметил, как к нему подошли. «Был бы дар, возможно, почувствовал бы». Грег вскинул голову. Старик Бирн стоял буквально в полушаге от него, как всегда в своей старомодной хламите. Доброжелательная улыбка, сочувствующий взгляд. Захотелось закатить глаза, вот только несочувствие. Хватит с него и его, и жалости. Интересно, чем, по мнению старого целителя, Грег тут занимался, подпирая забор под зданием гильдии магов? «Ностальгировал об былых способностях?» «А он, чёрт их всех дери, именно это и делал. И жалел себя, да, опять». «Здравствуйте!» Грегори даже выдавил из себя улыбку. Пожилой маг приблизился ещё на четверть шага, заглянул в глаза. «Как себя чувствуете? Кошмары больше не мучают?» Грег уже открыл было рот, чтобы ответить, как захлопнул его обратно. «А ведь и правда не мучают. Он сам это только что понял». Бирн вежливо-вопросительно приподнял седые брови, показывая, что всё ещё ожидает ответа. Грегори качнул головой и на этот раз улыбнулся искренне. «Всё хорошо. Я приду к вам в конце месяца, как обычно». Старик заморгал белёсыми ресницами, вглядываясь в его лицо. Грег в ответ смотрел прямо и открыто. И, по его мнению, с ним и правда всё было хорошо. Ну, не считая ностальгии и тому подобного. Кошмары действительно исчезли. Эль, как истинный чёрный маг, прогнала все порождения ночи одним своим присутствием. Однако Бирн не выглядел довольным. «Вы рано смирились, Грегори!» — покачал он круглой головой с редкой порослью совершенно белых волос. «Никогда не надо отчаиваться раньше времени. Никогда!» И вид у старикана был при этом такой участвующий, что Грегу стало не по себе. «Какое же у него было лицо, когда тот подошёл? Неужели настолько жалкое?» «Я не смирился!» Заверил грек желая поскорее закончить этот неприятный разговор. Бирн потоптался рядом ещё пару секунд и, наконец, направился своей дорогой. В коморку целителя, спрятанную от лишних глаз широкой пристройкой к основному зданию гильдии. «Ты меня ждёшь?» Сбежавшая с крыльца Эль широко и искренне улыбалась. грек криво улыбнулся в ответ. «Нет, конечно, но ты тоже сойдёшь». кардинас усмехнулась, оценив шутку, и, подойдя ближе, обвела его локоть руками. «Вэйд требует отчёта, проделанной на кладбище работе. А я так мертвецки устала!» Пожаловалась она и со вздохом положила голову ему на плечо. Правда, быстро спохватилась, что их могут увидеть, и тут же снова выпрямилась. Грегори, понимающе хмыкнул «Пошли домой, что ли?»